Глава шестая, в которой путешественники узнают, какой же динозавр самый большой на свете. На самом высоком дереве острова, в домике повелителя, стоял страшный шум и гам. «Почему по моему острову свободно разгуливают непрошенные гости? Кто позволил? Кто допустил? Я тебя, кутя-плютя, спрашиваю» посяйн я не виноват честное слово испуганно бормотал попугай я заманил их в пещеру я думал их съест птицезавр, но им удалось убежать из пещеры так так нервно прохаживаясь по пещере сам себе поднос бубнил повелитель им это просто так с рук не сойдет на острове тысяч динозавров на всякий случай напомнил попугай «Рано или поздно их кто-нибудь обязательно слопает». «Я не хочу ждать!» — топнул ногой повелитель динозавров. «Я не потерплю, чтобы на моем острове кто-то гулял без позволения!» «Лети снова туда и разведай, что они делают на моей земле!» — потребовал повелитель. «И постарайся разозлить какого-нибудь страшного динозавра, который гуляет поблизости!» «Чтобы он их и проглотил!» «Я по -по постараюсь, хозяин!» Пообещал Кутя-плютя. «И чтобы к вечеру на моем острове никого, кроме меня и моих любимых и дорогих динозавриков, не было!» Топнул ногой повелитель. «Слушаюсь!» Выкрикнул Кутя-плютя и стрелой вылетел в окно. «А я пока займусь приготовлением моего чудо-порошка!» Потер руки повелитель. «Посыплю им хвост любому динозавру, и тот станет послушным, словно котенок! Этот чудо-порошок сделает меня повелителем Вселенной! Меня будут бояться и слушаться все люди на Земле!» Кто же осмелится мне перечить, если я могу повелевать самыми свирепыми динозаврами на свете?» Повелитель сел за стол и принялся за работу. А путешественники смело шагали вглубь реликтового леса, туда, где, возможно, обитали самые жуткие и свирепые динозавры. «Ой!» — закричал Дырка. «Кто это?» Друзья остановились и прислушались. Сквозь чащу, ломая ветки, пробирался какой-то огромный зверь. «Тихо!» — предупредил географ. «Не шевелитесь! Нужно понять, кого мы снова встретили!» «Мне страшно!» — предупредил дырка. «Мне тоже!» — добавил Бульбуль. -буль. Тут из леса и показался динозавр. «Какой он огромный!» От страха еле шептал Карандаш. «Не бойтесь!» — засмеялся географ. «Это сейсмозавр, один из самых крупных динозавров на Земле. Его длина составляет 52 метра, а вес примерно 75 тонн». «Он опасен?» — спросил Самоделкин. «Он травоядный», — успокоил всех ученый. «Ест лишь листья и траву». «А бывают динозавры крупнее этого?» — спросил Дырка. «Или больше этого уж не встретить?» «Ученые до сих пор спорят, какой динозавр на Земле был самый огромный», — продолжил рассказ ученый. «Я вам назову несколько самых больших, слушайте». Аргентинозавр весил примерно сто тонн. Столько же весит 20 слонов, 25 бегемотов или сто буйволов. «Ого!» — не удержался дырка. «Антарктозавр весил примерно так же, сто тонн», — удивлял всех ученый. «А были динозавры еще крупнее?» — спросил Карандаш. «Ультразавр был длиной в 35 метров и весом в 140 тонн», — продолжал географ. «Это самый высокий динозавр. Его рост составлял 18 метров. Это как семиэтажный дом». «Он, наверное, самый большой был», — сказал дырка. «Нет», — покачал головой ученый были динозавры и покрупнее например амфицелиас его длина составляла 62 метра это примерно как 20 этажный дом а вес такой громадный 150 тонн примерно 40 взрослых бегемотов но есть и еще больше динозавры удивился карандаш Некоторые ученые-палеонтологи уверяют, что самый огромный динозавр брухатка Озавр продолжал удивлять всех ученый. Его вес 155 тонн. Интересно, какие яйца откладывают такие большие динозавры? Вздохнул самоделкин. Наверное, огромные. Совсем не обязательно, отвечал ученый. Динозавр может быть гигантским, а яйца откладывать совсем небольшие, такие же, как и другие динозавры. Путешественники шли вглубь леса, даже не замечая, что за ними кто-то постоянно наблюдал. Это был секретный шпион повелителя динозавров — попугай Кутя-плютя. Он, стараясь оставаться незаметным, быстро, как молния, перелетая с ветки на ветку, подглядывал за маленькими волшебниками. «Иш, ходит тут по нашему острову, как у себя дома!» Сам себе под нос бубнил попугай. «Ничего, подождите, голубчики, скоро наши свирепые динозаврики доберутся до вас. Они вас скушают и косточки выплюнут на травку». «Ой, смотрите!» Показывая на густые кусты, закричал дырка. «Смотрите, что это такое? Это чей-то хвост?» «Странно, хвост есть, а звери не видно». «Все понятно», — улыбнулся профессор, протирая очки. «Это хвост диплодока. У него самый длинный хвост из древних — 11 метров. Диплодок пользуется хвостом, словно хлыстом, отгоняя от себя хищников. Кстати, динозавр совсем не умеет жевать» поэтому глотает вместе с травой и листьями камни, которые вместо зубов перетирают в желудке все, что он проглотит. «Так он не опасен?» — спросил Дырка, стороной аккуратно обходя хвост диплодока. «Он меня не тронет?» «Зря вы думаете, что все динозавры были хищниками», — засмеялся профессор Пахтелкин. «Большинство динозавров были мирными растительноядными животными». Большую часть времени они паслись, мирно поедая листики и травку. Хищников было гораздо меньше. «Стоп!» — неожиданно сказал пират Бульбуль. «Что-то я устал. Давайте немного передохнем, подкрепимся. Нельзя же все время идти вперед. Так можно и с голоду умереть». «Правильно!» — согласился Дырка. «Я тоже есть хочу!» «Тут полно фруктовых деревьев». — обрадовался Карандаш. — Посмотрите по сторонам, вот они растут. — Вроде яблоки? — спросил Дырка. — Нет, похоже, груши. — решил пират Бульбуль. -буль. — Это папайя! — уверял всех Самоделкин. — Нет, ребята, — покачал головой географ. — Я хоть и не очень хорошо разбираюсь в древних растениях, но во времена динозавров не росли здесь ни яблоки, ни груши. «Да какая разница?» — махнул рукой дырка. «Полезли на дерево, попробуем. Что это за фрукты такие?» Пират Бульбуль -буль подсадил шпиона на ветку и, тяжело дыша следом за ним, влез на фруктовое дерево. «Ой, как вкусно!» — обрадовался дырка. «Залезайте сюда к нам!» — предложил разбойник. «Огромные сладкие фрукты!» Вытирая мокрую бороду, радовался Бульбуль. Тот на всех хватит!» «Эй!» — чуть не упал с ветки дырка. «Тут кто-то сидит». «Кто еще там сидит?» — спросил географ. «Я не знаю», — трусливо ответил дырка. «Сидит на соседней ветке и разглядывает нас». «Я не знаю, что это за зверь, но, пожалуй, лучше поскорее слезать с дерева», — предупредил разбойников Пыхтелкин. «Я знаю, что некоторые мелкие динозавры — Умели лазить по деревьям в поисках еды, фруктов и сочных листьев. Разбойников уговаривать не пришлось. Словно спелые сливы попадали они с дерева в одно мгновение. Тем более, что зверь, сидящий на дереве, пытался их укусить. «Пошли вперед. Мы еще не видели самых интересных представителей древнего мира», — предложил ученый. Географ поспешил вперед, а за ним по цепочке двинулись все остальные путешественники. Последними, как обычно, плелись разбойники. «Эх, снова вам повезло, голубчики!» — взмахнул крыльями попугай Кутеплюся. «Ничего, скоро порошок будет готов, и тогда вам точно не сдобровать!» В доме повелителя динозавров работа над чудо-порошком шла полным ходом. Хозяин острова все время помешивал какие-то порошки в маленьких стеклянных колбочках. На огне что-то варилось и булькало. «Осталось совсем чуть-чуть, и мой порошочек будет готов!» — радовался повелитель. «Скоро все динозавры будут меня слушаться и безоговорочно выполнять мои приказы. Тогда я и стану повелителем Вселенной!» — радовался ученый. «Караул, хозяин! Они снова ушли целыми и невредимыми!» Вылетел в распахнутое окно попугай. «Как снова ушли?» — топнул ногой повелитель. «Они спаслись и на этот раз!» Усаживаясь на плечо хозяина, доложила птица. «Ты должен заманить их в логово, каких-нибудь очень свирепых динозавриков!» Почесал нос повелитель. «У нас на острове все динозавры свирепые», — растерялся к утеплюти. «Очень свирепые!» «Ты знаешь, где живут бронтозавры?» — спросил повелитель. «Это такие огромные, зубастые, с длинными шеями?» — уточнил попугай. «Да, огромные, страшные», — кивнул повелитель. «Замани их туда, пусть они их съедят». «А ваш волшебный порошок уже готов?» — спросил попугай. — Еще нет, — покачал головой хозяин острова. — Но скоро будет готов. А тебе зачем мой порошок? — Я им на хвост насыплю и прикажу съесть карандаша и его компанию, — ответил Кутя-плютя, прыгая от радости с одного плеча на другое. — Они их и так слопают, — пообещал повелитель, — без порошка. — Слушаюсь, хозяин, — крикнула птица и вылетела в открытое окно.